вторая. Хотел бы я сказать, что у меня случился прорыв, и мне удалось в кратчайшие сроки доделать необходимую печать, но нет. Еще месяц прошел в новых попытках, но только где-то 60% печати работала как надо, и из-за этого эффект ее срабатывания всегда был непредсказуемым. В один из дней я даже умудрился вызвать потоп в подвале, когда печать все же сработала как портал, но она схлопнулась секунду спустя, оставив после себя несколько десятков литров морской воды. По крайней мере, сама жидкость явно была не из нашего мира, так как ее химический анализ показал отсутствующие в нашем мире элементы. Так что в какой-то мере это был успех, но повторить эксперимент не получалось. От новых расчетов меня отвлек звонок Константина, который не беспокоил меня на протяжении уже двух месяцев, так что я понадеялся, что больше не нужен службе магической безопасности империи. «Ты мне снова нужен». Без приветствия, сказал Скуратов, когда я все же взял трубку. Я же вроде говорил в последний раз, что буду занят. Тебе понравится, хмыкнул в трубку мой напарник. Помнишь тот случай с прорывом и тремя демонами? Так вот, по этому делу и хотят привлечь тебя. Только не говори мне, кажется, я стал догадываться, к чему он клонит. Начальство думает, что ты сможешь разговорить того демона, что мы поймали, не дал мне до конца озвучить возникшую мысль Константин. «Вы его все это время держали живым?» — возмущенно воскликнул я. «Он же за это время мог набрать достаточно сил, чтобы вырваться из заточения». «Не беспокойся», — спокойно ответил на это мужчина. «У нас есть специалисты, разбирающиеся в таких вещах. И поверь, этого демона держат на голодном пайке, и сил вырваться у него не хватит». «Я бы не был так уверен, так как демоны — очень изворотливые создания», — покачал я головой, хоть мой собеседник не мог этого видеть. — Ну так в чем дело? — хмыкнул Константин. — У тебя есть возможность убедиться в этом самому. — В общем, выходи. Я стою у твоих ворот. Могу подвести. Ну уж нет. — с содроганием ответил я, невольно вспоминая ту поездку с этим сумасшедшим гонщиком. — Больше такого повторять неохота. Пришлось вставать и идти в гараж к своему верному чоперу. Все равно ведь Скуратов не отстанет, да его организация не скупилась на оплату моих услуг. Так что отказываться, даже если бы я этого и хотел, не имело смысла. Да и стоит честно признаться, мне интересно посмотреть, каким же образом они смогли пленить демона, да еще так, чтобы он не сбежал из своей клетки. По крайней мере, ничего о демонологах я не слышал, хотя, конечно, это не значит, что их нет, но все же. С другой стороны, будь в руках службы магической безопасности такой специалист, то я бы им точно не потребовался а все это значит, что они нашли иной способ спеленать существо из другого мира. Вот и пришлось мне поехать вслед за Магакаром Скуратова, который петлял по улицам Москвы, нисколько не заботясь о том, успеваю я или нет за его маневрами. Благо он уже успел убедиться, что меня не так просто сбросить с хвоста, да и мой, казалось бы, самый обычный мотоцикл вполне мог, если бы я хотел это продемонстрировать, дать фору и спортивному Магакару. Как-никак, У этих полумагических автомобилей было ограничение в емкости центрального ядра, служащего источником энергии для его работы. У Чопера же, а точнее у находящегося в нем демонического огненного коня, таких ограничений не было. Единственное, это его физическая усталость. Но изначально этот демон сам по себе неимоверно вынослив, так еще и за столько лет, проведенных в этом мире, он окреп и стал сильнее. Так что я даже не знаю, есть ли предел в работе данного мотоцикла если ему даже бензин не особо и требуется. В итоге мы приехали к зданию НИИ имени Екатерины II. Насколько я помню, это монументальное здание раньше было чем-то вроде резиденции для имперской семьи. Резиденция создавалась для того, чтобы размещать высокопоставленных гостей вдали от государственных учреждений. Получалось, что здесь можно было организовать полуофициальные приемы и не обязательно решать политические вопросы. Вот только при Екатерине II резиденцию переделали под нужды ученых и расширили здание до огромного комплекса строений. Сам НИИ находился в небольшом отдалении от плотных застроек и благодаря этому до сих пор неспешно расширялся, удовлетворяя нужды научного света нашего государства. Я, правда, предполагал, что демона служба магической безопасности отправит куда-то подальше, чтобы о нем никто не мог узнать. Но в этом месте точно никто не удивится привозу дорогостоящего оборудования или наличию именитых ученых. По сути, спрятали на виду у всех очень ценную находку. Интересно, а знает ли начальство Скуратова о том, сколько таких существ проходит через черный рынок? Правда, там они проходят как ингредиенты, так как никто не готов рисковать продажей живого демона или мифического существа. Слишком уж непредсказуемый и капризный товар, за которые можно получить гораздо больше по частям. Константина, что ожидаемо, без вопросов пропустили на территорию, закрытую для посещения, ну и меня заодно. Вообще, мы за это время побывали в паре таких мест, и, как правило, на момент прибытия на мое имя всегда был готов пропуск, пускай и временный. Оставив свои транспортные средства на паркинге, мы зашли в одно из зданий этого научного комплекса, чтобы добраться спустя еще несколько проверок до лифта, ведущего в подвальные помещения. Кстати, интересная тенденция. Как только Константин меня куда-то ведет, мы оказываемся на несколько уровней ниже земли. Неужели все скрывают свои разработки именно на подземных уровнях, и все, что стоит снаружи, лишь утаивает то, что происходит внутри? Тем временем лифт остановился на минус пятом этаже, и мы оказались у входа в длинный коридор со странными по внешнему виду стенами. При проходе по этому коридору нас будут сканировать на наличие посторонних объектов и снимать какие-то данные, пояснил Константин. Сам я мало знаю подробностей, но главное – двигаться размеренно и не ускоряться. Иначе меня убьет система защиты? – хмыкнул я, иронично посмотрев на длинный коридор. Да кто его знает, что они сюда напихали? – откровенно ответил мужчина. Так что лучше быть осторожнее, а то эти параноики много скачут вокруг демона. «Как бояться, что сюда кто-то ворвется?» не удержался я от вопроса. «В этом месте я стараюсь не задавать лишних вопросов», вздохнул Скуратов, «а то еще сделают участникам своих опытов». На этих словах он решительно сделал шаг вперед и прошел весь коридор, не останавливаясь. Я лишь на это пожал плечами и последовал за ним. Стоило мне сделать первый шаг, как я почувствовал покалывание в кончиках пальцев и настойчивое ощущение взгляда в спину. «Не знаю, что тут накрутили», но я прямо чувствовал, что в данный момент меня сканируют как магическим, так и техническим способом. Ощущая схожее чувство с тем, что меня бесцеремонно раздевают и рассматривают, как какую-то вещь, я двинулся вперед, следуя указаниям Константина, и не порываясь рвануть вперед, чтобы пройти за раз весь коридор. «Неприятная вещь», – кивнул мне Скуратов, когда я успешно преодолел эту проверку. «Неужели все проходят через такое?» Передернул я плечами, все еще ощущая на себе сканирующие заклинания. «Только те, кто не относится к персоналу данной секции», вместо моего напарника ответила высокая стройная женщина в лабораторном халате, появившись позади нас. На вид я не мог дать ей больше 30 лет, но от чего-то серые умные глаза, что сейчас смотрели на меня, ее старили. Светлые волосы женщины были убраны в высокий хвост. А очки, частично скрывающие ее пронзительный взгляд, добавляли некоторую элегантность и женственность этой женщине, фигура которой была скрыта за бесформенным халатом. Последний атрибут одежды вообще выглядел так, будто его накинули в попыхах, так как он явно был на несколько размеров больше, что совсем не вязалось с тем нарядом, который частично был виден за слишком уж большим воротником. «Ирина, вы, как всегда, появляетесь неожиданно», — улыбнулся ей Константин. «А вы все не можете привыкнуть информировать о своих визитах заранее», строго посмотрела на него женщина. «Я так понимаю, вы к нашему объекту?» «Да», — кивнул мужчина, продолжая улыбаться ученой. «Вот», — указал он на меня, — «привел специалиста, который сможет разговорить объект». «Хорошо, но только под наблюдением». «Вы руководительница этих исследований», — развел руками Скуратов. «И вам решать». Женщина еще раз строгим взглядом посмотрела на моего напарника но тот нисколько не смущался такого разглядывания, а наоборот, еще сильнее заулыбался ей и даже подмигнул. Молча развернувшись, Ирина выбрала один из коридоров, и мы последовали за ней. «Ах, какая женщина!» — восхищенно прошептал мне Константин, взглядом показав на промелькнувшие при повороте точенные ножки ученой. Такое чувство, что ее только что сорвали со званого вечера, так как, судя по тому, что я смог разглядеть, На женщине было вечернее платье со всей соответствующей ему атрибутикой. Сопровождаемые мерным цокотом каблучков, мы вошли в комнату, где обнаружилось еще трое ученых, но на этот раз мужчин. Вот эти представители ученой-братьи, как на подбор, выглядели так, как я их себе и представлял. А то я уже подумал, что все собравшиеся здесь будут выглядеть так же необычно, как Ирина. «Прошу», — указала женщина рукой на дверь, находящуюся справа от меня. «Мы будем следить за вашими действиями с помощью камер и в случае чего вмешаемся». Я кинул ученых скептическим взглядом, но все же открыл указанную дверь. Стоило мне переступить порог, как дверь сама закрылась, и с шипением активировались все запорные механизмы. Такое чувство, что меня отсюда не хотят выпускать, но не думаю, что Константин ради такого стал бы придумывать такую историю. Да, паранойя она такая. Мысли об этом прервались, как только я обернулся к центру комнаты. Само помещение было довольно большим, по крайней мере достаточным, чтобы внутри себя иметь еще одну комнату, стены которой были выполнены из прозрачного пластика, всего исписанного рунами и магическими кругами. Похоже, кто-то в ней неплохо разбирался в старой магии и посчитал, что ее использование будет надежнее современных средств. Все же техники – это магическое воздействие моментного характера, то есть существующая в момент активации, и почти не существует техник, которые могут действовать достаточно долгое время, по крайней мере для того, чтобы удерживать враждебное существо. Камер в комнате было столько, что не оставалось сомнений, что они фиксируют любую мелочь из разных ракурсов. Правда, направлены они были только на темницу демона. Еще раз окинув взглядом стены, исписанные символами, я подошел к такой же пластиковой двери, которая автоматически ушла в сторону. Из-за обилия рун и магических кругов, несмотря на прозрачность стен, сложно было рассмотреть, кого же содержали внутри. Но теперь я без проблем мог лицезреть того, кого службе магической безопасности удалось поймать живым. Можно было сразу ответить, что это был гуманоид, который старался походить по телосложению на человека. Не думаю, что изначально попав в наш мир, он так и выглядел. Но даже несмотря на недостаток энергии, Он мог изменяться и, скорее всего, пытался подстроиться под своих надзирателей. Все же мучить неведомое существо куда проще, чем того, кто похож на человека. Не для всех, само собой, но такой подход давал шансы на послабление. Две руки, две ноги, одна голова, все как положено. Если бы не яркие желтые глаза и кожа, которая скорее напоминала по своей текстуре дерево, то в темноте этого демона вполне можно было спутать с человеком. Да и я, после того, как видел столько разных видов существ из другого мира, не воспринимаю его внешность сильно отталкивающей. Даже видные где-то несимметричные наросты, похожие на ветки, не портят сложившееся впечатление, а скорее не дают забывать, что перед тобой не просто ожившее подобие дерева, а демон, принявший такой облик. В последнем как раз и была моя проблема, связанная с переходом в другой мир. Во время призыва в наш мир Демон не попадает в своем истинно-физическом обличии, а изначально представляет собой сгусток энергии, который практически мгновенно приобретает физическое воплощение. И чем сильнее демон, тем лучше это у него выходит. Была у меня пара неудачных призывов, когда демоны так и не смогли до конца сформироваться и рассеялись энергией. Да и Церби, который из-за моего призыва принял вид шпица, явно демонстрировал, что демоны умеют подстраиваться под новые условия. Я же, являясь человеком, не был способен на такой переход. Но ведь каким-то образом в другой мир выдернули Лену, а значит, это все же возможно. Но мне не хватает какой-то малости, чтобы понять, чего мне необходимо для этого. Так, опять мысли скакнули не туда. Демон был прикован к стулу стальными кандалами, на которых я с удивлением разглядел вязь символов. А вот это уже несколько иной уровень. Одно дело воспроизвести по книгам сдерживающие преграды, а другое создать их для столь небольшого предмета, да еще подстроить под конкретного узника. Похоже, кто-то в этом НИИ очень хорошо разбирается в старой магии и не стесняется ее использовать. До этого я считал, что те же руны используют только на больших производствах, да и то там технику скорее укрепляют благодаря им, чем действительно делают что-то необычное. Помимо стула, на котором сидел, собственно, сам демон, в комнате был стол и еще один стул, на который я и сел. Демон все это время неотрывно смотрел на меня, но упорно молчал. Молчал и я. Минут 10 ничего не происходило, но я специально сделал такую паузу, чтобы посмотреть на реакцию демона. Тот все так же неотрывно смотрел на меня. Несмотря на ограничения, наложенные на комнату, никаких неудобств я не чувствовал и поэтому просто стал чертить на столе знаки, которые постепенно складывались в печать. Вот после этого мой молчаливый собеседник перевел взгляд на стол, и в его глазах зажглись искры интереса. Значит, как минимум, имеет интеллект не на уровне животного, да и взгляд уж слишком умный. Небольшая печать вскоре была завершена и зажглась мягким синим светом. «Теперь можно и поговорить», — ухмыльнулся я, обратившись к демону. О том, что я прекрасно говорю благодаря Церби на языке демонов, смотрящим сейчас за нами через камеры, лучше не знать. Эта же печать была одноразовым контрактом, благодаря которому мы могли понимать друг друга без дополнительных ухищрений. На самом деле это была часть настоящего призыва, отвечающая за понимание демонам слов своего хозяина. Несколько недель пришлось потратить, чтобы без проблем с потреблением энергии выделить эту цепочку символов, и не привнести в печать ничего нового, что могло ее дестабилизировать. Остается только удивляться, как наши предки продумали такие мелочи в ритуалах призыва, и ужасаться количеству жертв, на которые они пошли, чтобы добиться такого результата. Правда, тогда времена по отношению к человеческой жизни были проще, и найти жертв не составляло больших проблем, так что да. Кстати, мне так никто и не сказал, что именно они хотят услышать от демона похоже, придется импровизировать». «Не надо притворяться, будто ты меня не понимаешь», обратился я к демону. «Чего ты хочешь, человек?» Речь этому существу давалась с трудом. Точнее, после каждого слова мой собеседник делал паузу, будто отдыхал от чрезмерных усилий. «Просто поговорить», — пожал я плечами. «Например о том, как на ритуальный призыв смогли ответить три разных демона. Как вы вообще не поубивали друг друга?» «Нам...» «Нечего было делить», — ответил демон после небольшой паузы. «Много энергии хватило бы каждому». «Кто убил призывателя?» «Огненный». «Не особо понятно», — ответил он, «но, скорее всего, это был третий демон, которого убили оперативники службы магической безопасности. На него не действовали ограничения. Мы стали свободны». «Свободны, но ненадолго», — хмыкнул я. «Ты знаешь, что ты единственный, кто остался в живых?» «Мне, они, безразличны», — попытался пожать плечами мой собеседник, явно повторяя мой жест, но вышло у него это не очень. «Да, что-то разговор не вяжется», — произнес я, посмотрев прямо в объектив одной из камер, но на той стороне никак на это не отреагировали. «У вас был какой-то план? Как вы собирались укрепиться на новом месте?» «Мы были по отдельности». «Если бы не обилие энергии в этом мире, то напали бы друг на друга», — ответил он все с теми же паузами между словами, но постепенно они становились короче, будто демон привыкал к такой речи. «Разделение — лучшая альтернатива, пока не наберемся сил». «А дальше что? Выпустите меня и увидите», — оскалился демон. «С этим ты не угадал». — покачал я головой. — Сам видишь, что никто выпускать тебя не собирается. Обвел я руками комнату. — Вы думаете, что сможете удержать меня здесь? — спросил меня демон, делая все меньше пауз между словами. Да и сама его речь стала более приятной слуху, а то она больше походила на перетирание двух деревяшек, чем на человеческую речь. Вот что значит быстрая адаптация. Хотя его и ограничили в энергии, но он провел в нашем мире уже несколько месяцев. Я намного старше вас, и не дожил бы до своих лет, если бы был слаб. Можешь говорить что угодно, улыбнулся я ему, но ты в нашем мире, и всем наплевать, насколько ты был силен у себя. После этих слов демон попытался дернуться, но кандалы надежно фиксировали его на стуле, и он благоразумно прекратил свои попытки вырваться, после того как убедился, что так просто ему не освободиться. «Я умею ждать», — пообещал мне демон, недобро посмотрев на меня. «Ты мне тут еще поугрожай», — ухмыльнулся я ему. «И будь сговорчивым с остальными, а то мне неохота приезжать сюда каждый раз, когда ты захочешь помолчать». Я не видел смысла больше продолжать этот разговор. Будь у меня хотя бы список вопросов, которые необходимо задать демону, то еще ладно. Но меня завели сюда на обум, видимо, не особо надеясь на успех. Но ничего». Даже такая услуга службе магической безопасности обойдется в большую сумму. Все же демон со мной говорил, и отрицать они этого не смогут. Стоило мне подойти к двери, как демон тихо произнес мне в спину. «Я найду тебя, человек». «Рискни», — ответил я, выходя из его клетки. Дверь в комнату наблюдения открылась, стоило мне к ней подойти. Там уже вовсю разгорался спор, как я понял, связанный с возможностью демона говорить, и с лингвистическим анализом произнесенных им слов. Что-то связанное с акцентом, но ученые слишком быстро перескакивали с темы на тему и перебивали друг друга, и понять толком, о чем они говорят, было довольно проблематично. «Как вы смогли его разговорить? Как вы вообще поняли, что он может понимать речь и отвечать?» Тут же набросилась на меня с вопросами Ирина, пока ее коллеги продолжали свой спор. «А что в этом такого?» – удивленно посмотрел я на нее. «Вы разве ничего не знаете про особенности ритуалов призыва?» И, видя ее непонимающий взгляд, я продолжил. «Любое призванное существо должно понимать речь призывателя, иначе оно просто не сможет разобрать команды. Этот демон изначально знал человеческую речь, но с ним никто не говорил, и он не мог приспособиться к ней, хоть и прекрасно понимал вас. Я лишь несколько ускорил процесс адаптации». «Теперь он будет отвечать на вопросы?» — задала следующий вопрос женщина. — Если сможете разговаривать, то да, — пожал я плечами. — Он такое же разумное существо, как и мы с вами, и может иметь собственное мнение на ваши попытки изучить его. — Очень интересно, — задумчиво пробормотала Ирина, посмотрев на один из мониторов, где было видно их заключенного. — Мы изначально предполагали, что это существо является хищником и не стремится к общению. — А он и не стремится, — согласился я с ней. — И про хищника вы не ошиблись. Если бы не все ограничители, висящие на нем, то он бы попытался меня убить. И еще один совет. Заканчивайте вы с этими исследованиями и избавляйтесь от него. Почему? Нам необходимо произвести еще столько экспериментов, возмущенно посмотрела на меня ученая. Да потому, что чем дольше он в нашем мире, тем лучше приспосабливается к его энергии. А так как демон – существо магическое, то он может магию в себе накапливать. «Не думаю, что все ваши предосторожности сработают, когда ему хватит сил преодолеть сдерживающие руны. Да он уже сейчас активно двигается, хотя должен выглядеть, как под двумя тоннами веса». Чуть повысил я голос в конце. Раздражает объяснять интуитивно понятные вещи. Тут даже не надо обладать никакими знаниями, а просто наблюдать за действиями демона. «В общем, — уже более спокойно продолжил я, — решать в любом случае вам, я лишь предупредил». «Хорошо, я провожу вас до лифта» вежливо кивнула мне Ирина. «Ира, я прекрасно помню путь назад», взял слово Константин, обращая внимание женщины на себя и лучезарно улыбаясь. Не зачем вас так отвлекать от работы». «Нет уж», нахмурилась ученая. «Еще попадете в закрытые лаборатории и потом разбирайся с последствиями». «Да всего один раз было», показательно возмутился Скуратов, «но женщина была непреклонна и смирила моего напарника таким строгим взглядом, что он не посмел продолжить свою речь. Пришлось нам подчиниться требованию ученой и последовать за ней. Мне, в принципе, было без разницы, с кем идти, да и путь я прекрасно запомнил. Но лучше и правда идти в сопровождении ответственного лица, чем потом в непредвиденном случае что-то доказывать. «А чем ты в последнее время занимаешься?» — тихо спросил меня Константин, пока мы шли позади Ирины. Причем мой напарник явно специально выбрал именно такую позицию, чтобы можно было без проблем любоваться женщиной. Не знал, что он такой бабник. Раньше что-то такой черты в его характере не проявлялось. — Пытаюсь сделать действие, обратное призыву, — откровенно ответил я. Меня уже настолько замучила эта тема, что хотелось поделиться ею хоть с кем-то, кто не в курсе происходящего. — Построить портал? — резко остановился мужчина, услышав мои слова. — Вроде того. Покачал я неопределенно рукой, так как сам не знал, как толком это классифицировать. «Так что ты сразу не сказал», — широко улыбнулся Константин и резко ускорился, чтобы догнать ученую на сопровождающую. «Ира, вы вроде говорили, что изучаете ритуалы призыва, чтобы попробовать вызывать демонов без жертв, и кто-то, кажется, пытался проникнуть в их мир». «Вы думаете, что говорите?» — гневно набросилась на него женщина. «Вы сейчас разглашаете секретную информацию». «Да бросьте!» — легкомысленно отмахнулся от ее слов Скуратов. «На Егоре столько подписок о неразглашении!» «А вот это я услышал впервые, так как точно никаких документов не подписывал. А значит, мой напарник сейчас откровенно врет. Интересно, а чего он хочет этим добиться?» «Тем более он сам призыватель и прекрасно во всем этом разбирается». «Я что-то не видела его фамилии в списке допущенных к этим данным», уже не так уверенно продолжила настаивать на своем Ирина. И все это выходит за рамки протокола. «Но вам же самое интересно, что сможет сделать Егор с теми данными, что есть у вас», подмигнул ей Константин, и судя по тому, как после этих слов задумалась женщина, он оказался прав. «Хорошо, но под вашу ответственность», — все же сдалась ученая и резко сменила направление движения на следующем перекрестке. «Мы прошли несколько десятков метров и оказались возле наглухо закрытой металлической плиты». Ирина подошла к панели безопасности и дала ей просканировать свой глаз. Только после подтверждения ее личности нам открылся проход дальше. Уже несколько лет, как мы изучаем явление прорыва и пытаемся понять, как его отслеживать и предотвращать. Когда мы остановились у второй по счету двери, произнесла Ирина, обернувшись ко мне. По всей видимости, Константин и так был в курсе данной информации. «Просто предотвратите слив информации о древних ритуалах, и будет вам счастье, хмыкнул я. Это лишь уменьшит количество таких событий, покачала головой женщина. Слишком велико желание получить власть за счет других. Да и любое знание рано или поздно можно повторить. С другой стороны, влез в разговор с куратов, чем заслужил не особо одобрительный взгляд ученый, но он его на этот раз проигнорировал. Уже известные ритуалы, из-за которых, собственно, по большей части происходят прорывы, Требуют, возможно, больше условий, но меньшее количество жертв. Поэтому те, кто хотят провести ритуал, чаще идут проторенным путем, чтобы не создавать его методом проб и ошибок, а значит и не увеличивать количество материала, из-за которого погибнет слишком много людей». «Пусть так, но если призыв пройдет успешно, то погибнут еще больше», ответил я на это. «В этом вы правы», согласилась со мной Ирина. Да, с одной стороны, древние ритуалы, которые попадают в руки таких людей, гарантируют больше успех при меньшем количестве жертв, чем те, что пытаются создать с нуля. Тут сложно однозначно сказать, что из этого лучше, да и жертвы есть жертвы, грустно закончила женщина. Но это так, вступление. В рамках решения проблемы с прорывами мы изучали, собственно, сам механизм перехода существ иных измерений в наш мир. Те же города-призраки имеют отчасти схожий принцип, хоть несколько иного толка, добавил мой напарник. Но это больше вопрос к ученым. У нас несколько независимых друг от друга групп занимаются изысканиями в данной теме. Одним из направлений исследований является переход в мир демонов и призывов. Уже слегка увлекшись темой, Ирина позабыла, что я как бы и не должен иметь допуск к этой информации. Ох, чувствую, Константину еще за такое самоуправство прилетит. Правда, в этом плане больше интерес вызывает переброска войск через такой своеобразный буфер, чем само исследование миров. «Пытаетесь воссоздать порталы из сказок?» — иронично посмотрел я на женщину. «Мы предполагаем, что раньше действительно могли создавать порталы, просто эти знания были утеряны», — не изменившись в лице, ответила ученая. «Я понимаю ваш скепсис, но мы вполне уверены, что рано или поздно нам удастся создать стабильные порталы». Вот как раз эта лаборатория занимается методикой прорывов в мир демонов с помощью ритуальных кругов», — показала она рукой на дверь, одновременно с этим снимая блокировку с прохода. «Что-то как-то тут пустынно», — прокомментировал я увиденное. Открывшаяся нам лаборатория носила на себе следы не то чтобы запущенности, а скорее того, что ее бросили на полпути, не завершив дело до конца. Да и лабораторией это помещение довольно сложно было назвать скорее походило на конструкторское бюро, так как повсюду располагались листы с чертежами и исписанными досками, на которых вели расчеты. Хм, они даже расчетное оборудование не выключили, и оно продолжало перебирать одну формулу за другой в какой-то сложной симуляции. По крайней мере, проецируемое на одну из стен изображение магического круга раз в 10 секунд подергивалось рябью и немного изменялось. Всех, кто работал над этой задачей, вы видели ранее. Внимательно посмотрев на изображение, женщина внесла какие-то правки в программу и обернулась ко мне. Нас перекинули на работу с демоном после того, как его поймали. «Значит, вы действительно считаете, что это можно реализовать на практике?» — спросил я, осматривая чертежи ученых. Теперь становится понятно, откуда появилось столько печатей и рун вокруг темницы того демона. Изучая вопросы ритуальных кругов, они просто не могли не затронуть всю сопутствующую им атрибутику, и отчасти погрузиться в несколькостороннюю тему, чтобы лучше понимать, как добиться результата. «Почему и нет?» – пожала плечами Ирина. «В наш мир они же попадают, значит, переход возможен. В то же время после исполнения задачи ритуала они возвращаются обратно, что в свою очередь говорит о том, что переход обратно также осуществим. Мы изучаем все ритуальные круги и записи, что появляются в руках службы магической безопасности». И на основании этого пытаемся разобраться в общих моментах для каждого призыва и выделить необходимый набор элементов, который отвечает за, собственно, сам переход. «К сожалению, информации слишком мало, чтобы построить достоверную модель. Но симуляции происходят каждый день, и рано или поздно мы найдем рабочее решение», — уверенно произнесла она. Увидев краем глаза, как на меня украдкой смотрит Константин, мне все стало понятно. Ирина действительно оказалась увлекающейся натурой. Ну, от ученой сложно ждать чего-то другого. И не замечала, что ее, собственно, использовали для того, чтобы получить от меня информацию. Не думаю, что руководство моего напарника не догадалось, что у меня знаний в этом вопросе куда как больше. И, похоже, таким способом меня хотели сподвигнуть на обмен данными. Вот только такой обмен даст больше им, чем мне, что меня совсем не устраивает. Тем не менее... Я внимательно просмотрел все схемы и чертежи, подмечая для себя некоторые моменты. Все же, несмотря на то, что ученые не особо разбирались во всех нюансах ритуалов призыва, они, возможно, и случайно, но смогли найти несколько интересных моментов, на которые я раньше не обращал внимания. Все же свежий взгляд со стороны тоже полезен, только делиться мне этими данными не с кем, а точнее нет того человека, которому я так мог доверять и который бы мог понять это. Больше всего мое внимание привлек чертеж печати, которую ученые признали неперспективной. Да, в ней был ряд ошибок, из-за которых печать никогда бы не сработала как надо. Но часть схемы очень напоминала мне то, что я уже видел ранее, и то, что мне не хватало для завершения работы. Пускай мой интерес был подмечен Скуратовым, но без моих знаний он просто не смог бы ничего сделать с этой печатью. Да и если у них все же что-то получится то результат все равно будет отличаться, так как большая часть структуры печати предназначена для совершенно другого. «К сожалению, я либо не вижу ничего в этом полезного, либо моих знаний все же не хватает, чтобы оценить вашу работу», — развел я руками. «Все же я именно призываю существ». «А то, что сделал тогда с демоном?» — задал вопрос Константин. «Да, все же зря я тогда это продемонстрировал» но я не знал других возможностей спеленать разбушевавшегося демона. Его тогда скрутило какими-то цепями. — Это на основе призывов, а точнее, части о подчинении, — туманно ответил я. — Ладно, может, пойдем? Все равно тут ничего нет, что могло мне помочь. — То есть мы находимся на неверном пути? — спросила меня Ирина. — Если бы я еще сам знал путь, который бы оказался верным. Улыбнулся я ей, при этом ни капли не соврав. Ведь я знал только один такой путь, и он был довольно рискованным.